Утром следующего дня я нашла Павла на веранде. Облокотившись на перила, он смотрел вдаль, возле него дымилась чашка ароматного кофе. Услышав мои шаги, он не обернулся, ждал, пока приближусь. Я замерла рядом, не решаясь заговорить первый. Украдко взглянув на него, отметила, что сегодня он гладко выбрит, и на лице его больше нет того пугающего выражения, что я увидела в доме деда. «Уже решила, куда ее отвезти» заговорил Заречный, давая понять, что вчерашний уговор в силе. «Клёньки! Это... Я знаю!» Перебил он и не проронил ни слова больше. Заречный явно давал понять, что разговор окончен, но я так не считала и как можно более спокойно сказала. «Позволь мне проводить ее. Опять надумала удрать. Даже не взглянув на меня, спросил он, «Прошлой попытки ничему не научили?» «Научили», — хмуро ответила я, не понимая, почему так сильно хочу видеть его глаза но без меня она не поедет. Я должна... Киря отвезет куда хочешь и заберет тебя, когда скажешь. Вновь перебил он, не желая слушать объяснений. Чувствуя невыносимую горечь, я смогла лишь кивнуть знак согласия. По-хорошему пора было уходить, ведь я добилась всего, чего хотела. И я уже даже сделала шаг в сторону, но, удивляя саму себя, вдруг развернулась и, вцепившись обеими руками в его плечо, заговорила с яростью. «Черт тебя побери! Ничего ты не знаешь!» И чтобы не накопали твои шестерки, узнать не сможешь, понял? Думаешь, изучил мою биографию, и я теперь как на ладони? Да ты так же глуп и слеп, как остальные. Ничем их не лучше. Заречный ухватил меня обеими руками, пытаясь прижать к себе. В его глазах заскрились тысячи искорок, а я била его в грудь и рычала. Я не животное. Меня нельзя сажать на цепь, и под замок тоже нельзя. О, это уже опытным путем доказано. Устраняясь от удара, охотнул он. Ты такой же, как все. Не победил, так сломать надо. Ненавижу. Я брыкалась и ругалась, слишком много лишнего говорила. А он сбегал ударов, но даже не пытался дать сдачи. Знает он. На тех улицах, где я росла, ты ходил поперек тротуара. Тебе не нравятся мои друзья, но они умрут за меня, а я за них. А ты? Все меришь в деньгах и думаешь, для таких, как ты, только они и есть. И плевать на чужие жизни, на долг и на данное слово, на любовь. Что можешь ты знать? Скрутив мне руки за спиной, Павел с силой прижимал к себе и ждал, пока мне надоест брыкаться, я успокоюсь. Я не успокоилась, но заметно выдохлась и, перестав дергаться, грозно рявкнул. «Отпусти немедленно!» Но было слишком поздно. «Я тебя выслушал, теперь и ты послушай, родная», — вкратчиво говорил он, не оставляя ни малейшего шанса вырваться из его стальных объятий. «Ты права, мы из разных миров, и так оно всегда и будет». Да только я ведь пытаюсь тебя понять и терплю все твои выкрутасы тайны. Я идиот, надеющийся, что ты разуешь наконец свои глаза, чтобы увидеть, во Вселенной есть не только грязь и боль. Я и дальше готов терпеть, ждать, пока ты привыкнешь ко мне, позволишь стать ближе. Но как, скажи, понять тебя, если ты постоянно бежишь, сломя голову, только бы не быть рядом со мной, будто я чумной? Так и найди себе хорошую правильную девочку без проблем, а меня оставь в покое. Чего же проще? — Не нужна мне хорошая и правильная, — зло засмеялся он, — я тебя хочу. Такую вот взбалмошную, упрямую, верную, страстную, и чтобы моя была до глубокой старости. Только боюсь я, что пристрелят тебя раньше, чем поймешь ты, как люблю тебя. Я крепко-крепко зажмурилась и закусила губу, чтобы не разреветься. А он вдруг разжал объятия, словно птицу из клетки меня выпуская, и смотря куда-то поверх моей макушки, тихо сказал. — Я больше не буду тебя держать. Ты требовала свободы, и я даю ее тебе. Выбор только за тобой. Свой я уже сделал. Мне без тебя и воли не сладка. Едва ли не час мне потребовался, чтобы прийти в себя после разговора с Павлом. Я ходила по комнате, считая шаги и стараясь дышать спокойно. Получалось так себе. Скорее, я бегала, подпрыгивая, сбиваясь с шага, жадно хватая воздух, да хлопая глазами, которые то и дело начинало щипать от наступивших слез. И все же со временем моя логичная пляска принесла результаты. Я умылась, и, натянув на лицо маску уверенности и благополучия, пошла к Ленке. Я готовилась к тяжелому и долгому разговору, горьким слезам и упрямому мотанию головой. Но подруга удивила. Закрыв за собой дверь, я не стала размениваться на дежурные фразы и с места в карьер заявила «Ты едешь к Ленке!». А она подняла на меня голубые глаза и спокойно сказала «Как скажешь». Признаться, я не поверила своим ушам. Не меньше минуты я сверлила ее взглядом, пытаясь найти подвох, но его не было. Все объяснялось очень просто. Ленка подслушала мой разговор с Павлом. Уж не знаю, что она себе напридумывала о нас с ним, но разубеждать ее в чем-либо не было ни сил, ни желания. Да и есть ли смысл? Я присела рядом с ней и, рассматривая ковер у себя под ногами, заговорила. У льва есть ячейки в нескольких банках. Заречный считает, что документы могут быть в них. Я, как вдова, могу получить к ним доступ. Поэтому мы проверим их одну за другой. Это займет несколько дней, может, больше недели. Все это время ты должна будешь жить у Леньки и вести себя примерно, дабы не пугать меня еще больше. Договорились? — Да, — кивнула она. — Ты тоже думаешь, что они там? — Надеюсь, что так. Других вариантов не нарисовалось. — Я смогу тебе позвонить? — Не уверена но постараюсь выходить на связь при любой возможности. Если не удастся, понапрасну не волнуйся. Знаешь, я верю, что он сумеет о тебе позаботиться. Пожалуйста, поморщившись, словно от зубной боли, попросила я. Ленка сжала мою ладонь и тихо прошептала. Послушай, тебе ведь не нужно делать ничего плохого. Но если ты не дашь ему себе шанс, как узнаешь, что это не та самая, что только в книжках живет? Если не рискнешь, всю жизнь жалеть будешь, а хуже этого ничего нет. Нам пора, — сухо ответила я и первая вышла из комнаты.